Глава 11. Дед. Подготовка к обороне. Ничего не случилось. Не было грома и молний, не загудели трубы фанфар, просто в животе на некоторое время стало тепло и приятно. Сбегал к ручью на утренние процедуры, позавтракал на десерт, вытащил два сникерса и один из них отдал муравьям. От муравейника получил мыслеобраз — Он, муравейник, занимается очисткой моего организма, а верхняя мертвая кожа мешает это делать и предлагает мне эту кожу снять. Верхняя мертвая кожа — это, наверное, одежда. И теперь понятно, почему эти муравьи меня покусывают и лижут. Они, наверное, мою старую кожу сдирают. Зачем им это? А может, это лечебная процедура? Получил положительный ответ на этот вопрос. Постелил плащ-палатку на траве, разделся до трусов и лег загорать. На меня залезло пару сотен насекомых и занялись своим делом. В первый день я еще боролся с желанием инстинктивно смахивать их с себя. Но сегодня уже привык, и такого желания не возникало. И еще одно наблюдение — чем больше насекомых по мне бегало, тем легче у меня происходило общение с муравейником. Связь лучше. Вспомнил, как Меда говорила, что у меня это умение еще до было, только я не помню, чтобы мне приходилось с муравьями еще там, на земле, разговаривать. Да, делал я стеклянные муравейники по рецепту товарища Халифмана, но мыслеобразами не помню, чтобы обменивался. Может, и обменивался, только принимал их за свои мысли?» «Я и сейчас разговариваю с муравьями, как с самим собой. У меня гораздо лучше получалось общаться с домашними богомолами. Я как-то подобрал на улице большого зеленого богомола. Судя по всему, самку, так как она потом отложила на цветок, который стоял на подоконнике, аотеку своих яиц». «Аотека». Форма откладки яиц у некоторых моллюсков и насекомых отряда тараконообразных представляет собой уложенные в горизонтальном положении в два или более рядов яйца, залитые застывшим пенистым белковым материалом так, что получается капсула. Весной в мае из этих яиц вылезли маленькие богомольчики. Я их всех выпустил на улицу, а пару штук оставил и сам выкармливал мелкими мушками. К осени из этих козявок выросли огромные зеленые чудовища, которых жена боялась. Я оставил себе самку, самцов держать бесполезно, они пытаются все время удрать. Эта самка отложила яйца и к Новому году умерла от старости. И так этот цикл повторялся несколько лет». Но самое интересное — это то, что почему-то у меня получалось находить с ними общий язык. Они меня понимали с полуслова. Я не держал этих насекомых в инсектарии. Инсектарий. Террариум для насекомых. Они у меня сидели на каком-либо комнатном растении и никуда не убегали. При первой попытке удрать, я им объяснял, что это их дом и не надо никуда ходить. Легко приручал кормиться из рук, даже не использовал пинцета, и легко с первого раза приручал пить воду из чайной ложечки. Когда я подходил к подоконнику, эти красавицы крутили головой, и шевелили передними хватательными лапами, как бы приглашая уделить им внимание. Моей внучке очень нравилось такое мое хобби, и она активно принимала в этом участие. Я не додумался давать насекомым имена, а внучка придумывала красивые девчачьи клички и бывало о чем-то с ними разговаривала. Кроме богомолов у меня получалось находить общий язык и с растениями. Я хотел украсить свою лоджию и посадил там дикий плющ. Мне хотелось, чтобы плющ равномерно заплел стены лоджии, а плющ хотел расти в другое место». Так вот, я регулярно трогал его листья, обламывал сухие веточки и уговаривал его поменять свое решение и расти в нужную сторону. Через некоторое время я обнаружил, что он меня послушался и делает то, что я его просил. Конечно, я тогда не придавал этому никакого значения и думал, что это просто совпадение. Но сейчас я так уже не думаю. Ладно. Это все пустые воспоминания нужно думать как сейчас защитить мой муравейник от атаки внешников и нужно очень сильно думать и не только своей головой, но и головами моих новых друзей. И так я голышом валяюсь на плащ палатки и подставляю под солнце свои бока. По моему телу ползают здоровенные муравьи, покусывают и лижут. Наверное, они делают микроскопические надрезы и втирают своими хоботками что-то полезное. Слегка щекотно, но терпеть можно. Курортная жизнь, полная расслабуха. «Я совсем не опасаюсь нападения зараженных. Во-первых, если они сюда попрутся, их обнаружат на дальних подступах. Во-вторых, убьют без всякого моего участия. Для существ, легко убивающих скреббера, какой-то там элитник — сущий пустяк». Кстати, отсюда возникает совсем наивный вопрос. «Так почему такие всемогущие муравьи совсем беззащитны перед внешниками?» Ответ очевиден и прост. Внешники в своих герметичных скафандрах абсолютно неуязвимы для жал и жвал муравьев. Но я не просто так валяюсь и загораю. Я работаю. Работаю умственно совместно с большим и сильным другом. Первое. Это маскировка. Нужно скрыть муравьиный стаб от всех следов муравьиной деятельности, разровнять холмы отвалов грунта, засадить свежую почву из этих отвалов травой и кустарниками. Никаких муравьиных куч не должно быть. Второе. Муравейник нужно перенести на более глубокий уровень. Верхние этажи засыпать грунтом, чтобы на 2-3 метра от поверхности не было никаких следов муравейника, оставить только редкие ходы на поверхность. Если внешники заинтересуются этим местом, то они с трудом смогут обнаружить муравьев. Третье. Нужно создать филиалы или форпосты, не знаю, как это лучше назвать, Заселить все ближайшие стабы, незанятые человеком. Там должны быть копии основного муравейника, также хорошо замаскированные, с полным набором муравьев-солдат, самок, откладывающих яйца и всех типов рабочих. Это позволит сохранить вид в случае уничтожения основного муравейника. Четвертое. Решить продовольственную проблему. Стада тлей не в состоянии прокормить такую ораву насекомых. Охота на зараженных дело случая и может привлекать внимание людей, что раскроет всю маскировку. Почему бы им не заняться мародеркой магазинов и складов в ближайших перезагружающихся людских поселениях? Ведь сахар и другие углеводные продукты — их любимая пища. Муравейник, оказывается, очень внимательно следил за ходом моих мыслей и вставил свои пять копеек. «Мы не в состоянии сохранить большое количество сладкого песка под землей. Он быстро растворяется и впитывается в грунт от сырости». Я задумался над этим возражением и вспомнил, что где-то читал и даже по телевизору видел австралийских муравьев, которые могут запасать сладкий сироп впрок. Они изобрели особый вид рабочих муравьев, которые являются хранилищами. Они не двигаются, а висят на потолке своих пещерок, прикрепившись к крючьями ног, и имеют непропорционально раздутые брюшки, заполненные нектаром из тлей. В урожайное время года эти бочки, точнее шарики, наполняют муравьи-пастухи, а в засуху, когда тли не доятся... расходуют эти запасы. Для муравьев это же обычное дело обмениваться пищей по много раз. Еще вспомнил, что австралийские аборигены называют их земляным виноградом, и такие муравьи являются их любимым лакомством. От муравейника пришел мыслеобраз, что эта идея ему очень нравится, и что я тоже великий учитель. И пятое. Самое сложное. Нужно заняться самими муравьями, изменить их так, чтобы они могли преодолевать защиту внешников. Я раньше читал, не только у Халифмана, но и у более серьезных ученых, что муравьи и другие общественные перепончатокрылые создают свое разнообразие каст путем разных диет при выкармливании личинок. От того, как муравья в детстве кормят, зависит, в кого он превратится, в солдата с мощными жвалами, рабочего или в крылатое насекомое. А каст у некоторых видов превеликое множество. Спросил у муравейника, возможно ли создать новые касты, и получил подтверждение. Над придумыванием новых каст, которые помогут преодолеть защиту внешников, Я провел три дня, прерываясь только на сон и еду. Первое, что пришло в голову, это создать гигантских муравьев с огромными жвалами. Представилось, как такой муравей держит в жвалах вчерашнего Рубера. Нет, не получится. Возникает вопрос, почему в результате миллионов лет эволюции таких муравьев не получилось? Да все очень просто. Это нарушает законы физики. Дело в том, что вес любого организма прямо пропорционален кубу от линейного размера, а сила мышц прямо пропорциональна квадрату этого размера. Легко эта тарабарщина понимается на простом примере. Если взять муравья и увеличить его в два раза, то его вес вырастет в восемь раз. Два в степени три. то есть 2 в кубе, а сила этого муравья увеличится в 4 раза, 2 в квадрате. Разница существенная. А если муравья увеличить в 1000 раз, то разница будет просто колоссальная. Я вспомнил голос Дроздова в передаче про животных. Муравьи — самые сильные животные. Они могут переносить груз в 20 раз тяжелее себя. и показывают муравья, волокущего здоровенную дохлую гусеницу. Видимо, этот Дроздов прогуливал уроки по математике и физике, иначе бы он такой чуши не говорил. Если сделать муравья размером примерно с собаку, то у такого муравья не хватит сил себя с земли поднять. Ладно... Будем считать, что размер насекомых оптимален, и я сосредоточился над придумыванием новых каст с обычными для насекомых размерами. Все эти придуманные новые касты объединяло только одно свойство. Они совсем были не похожи на муравьев, а по форме и функциям сильно различались. Наземные разведчики. Длинноногие, поджарые и быстрые муравьи зеленого цвета с большими фасеточными глазами. Могут пробежать за короткий срок большое расстояние и сфотографировать в свою память несколько изображений. Зеленый цвет — это для маскировки. «Летающие фуражиры». Летающие рабочие муравьи для переноски сахарного песка и других небольших предметов. Таскать сахар пешим путем на большое расстояние слишком долгое занятие. Внешне ничем не отличимы от пчел и шмелей. Дальние разведчики. Почти полная копия крупных стрекоз. Большие крылья и голова. Сплошной глаз-фотоаппарат с круговым обзором. могут сутками барражировать на любой высоте и при этом тратить минимум энергии. Боевые крылатые муравьи, практически ничем не отличающиеся от черных, которые уже имеются в муравейнике, но окраской — это осы или шершни. Крупные шершни усилены более длинным и крепким жалом, чтобы пробивать толстую одежду или резину противогаза. Яд у этих муравьев должен различаться по своему воздействию на людей. Большинство крылатых бойцов должны нести смертельный яд, а некоторая часть — парализующий. Парализующий нужен для захвата и последующего допроса языка. Бомбардировщики. На придумывание этого вида пришлось потратить больше всего времени. Они должны будут преодолевать защиту скафандров внешников. перебрали массу вариантов, а сошлись на самом простом. Это будут те же шмели, но в брюшках они должны будут нести значительное количество муравьиной кислоты. Эта кислота должна будет прожигать любой скафандр. Причем состав этой кислоты оставался для меня и муравейника загадкой, и мы договорились, что я пойду в людской стаб и попытаюсь достать образец ткани скафандра внешников. для экспериментов.